Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Он был жесток, как повелитель ада, великий инквизитор торквимада Испанский Лангфелло. поэт. Да, да, да, да. Лангфелло, Генри Лангфелло. Да. И справедливо. Добрый день. Добрый день. <кх> <к> Наталья Басовская в эфире. Справедливо? Справедливо. Алексей Алексеевич, вы как-то в одной из наших передач мягко интеллигентно упрекнули меня в том, что что-то они у вас, ваши персонажи такие все, э, в светлые тона покрашенные, э, солнечные. И в отместку, явно для равновесия, предложили мне образ Турквемады. Тут хоть на Дарвиз, хоть пустив в ход все самые положительные эмоции, трудно найти светлое пятнышко. И мне это... Я не... нашел два. Вы нашли. Очень будет да. мне интересно узнать, потому что я не нашла. И мы это обсудим с вами. Родился в 1420 году, умер в 1498. Очень долго. Долгая жизнь. 78 лет для средних веков это... И для высшего злодея. Как там они с Богом поладили, не знаю. Может быть, эта жизнь не была наказанием ему. Потому что то, как он жил, детали эти у нас с вами появятся, вряд ли говорит о безоблачном счастье этого зловещего человека. Тёмен он. Темна его душа и темна его биография. И нет... Подробных книг, освещающих его биографию Потому что все в каком-то полумраке Много предположений, много допущений, гипотез Но, видимо, неизбежно Потому что та самая инквизиция, которую он так энергично и фанатично возглавлял Она была окутана тайной Это было одно из ее средств А я думал, наоборот, что она публично действовала и Ни в коем случае, все секретно Только вот доносчик должен быть публичен и горд. Прекрасное учреждение. Инквизицию вообще в слове знавящего ничего нет. расследования Но мы чуть позже о ней скажем. Сначала Терквемаде. Чем отличался? Достаточно образован. Может, это ваше первое светло светлое пятно, не знаю. Не, Достаточно не, не, не. образован. А надо сказать, что пиренейские страны в это время, в 15 веке, не были центром интеллектуальной жизни Западной Европы. Да и не могли быть. Потому что много веков непрерывной войны против завоевателей-арабов, которые еще в VII веке покорили страны, христианские народы Пиренейского полуострова, м -м, прежде всего Вестготов. А, долгие годы непрерывной войны они жили все время в войне и в постоянной внутренней колонизации. Поэтому высокий расцвет культуры здесь едва ли европейской культуры был возможен. А та культура, которую сюда принесли арабы, она другая. Это другая цивилизация. Полуостров вообще пересечение цивилизаций. Uh -huh. И э, Тарквимада тем уже мог несколько отличиться. Образован, хороший оратор. Выделился на богословском диспуте, где превзошел в ораторском искусстве очень известного доминканского приора Лопеса из э, Серверы. И Лопес... Известный до этого как оратор и победитель диспутах, сразу привлек Торквимаду к руководству орденом. Происходил из семьи, в которой было как бы предначертано ему его будущее странная судьба и страшная судьбы. Его отец, молодой доминиканец Иоанн Торквимада, содействовал осуждению Яна Гуса. На Константском соборе 1415 Серьезно? года. Так это у них, значит, э, генетизм. Да, это что-то вроде э, судьбы, что-то фатальное. И э, ну, не сразу он этому поддался. Правда, сейчас я приведу данные молвы. Не самые надежные, но вокруг таких таинственных личностей неизбежны Говорили, что в молодости, еще прежде чем он... Пошел в строгий орден Доминикан. Кстати, в 31 год он только туда пошел. Да, пошёл. он не, не, юношей, Ни, не юноша, не мальчик. А юношей просто. путешествовал по Пиренейскому полуострову, по этим красотам, климат, море, солнце. И увлекся некой красавицей, что в юности... Кто? Тарквемана? Понятно, так говорит молва. Но она, она чье имя мне установить не удалось, она предпочла ему дау самого мавра, образ которого mm -hmm. на Перенеиском полуострове долгие годы есть образ врага, то есть человека э, арабского происхождения. И унесла с ним в ту в последнюю область, область которая Оставалась, говорим. да, под вла я сразу осеклась, mm -hmm. Мы её пока не называем, оставалась под властью арабов на юге Перенеиского полуострова. Это может быть травмой. Это может быть оскорблением. Лицо Тарквемады много раз воспроизведенное с чертами несколько условными. Аскетизма, которому он привержен, сделался, наверное, после истории с красавицей. А, мрачности такой, суровости. Это все при нем. И, а, возможно, вот этот эпизод, каждый человек ведь по-разному юношеские разочарования переносит, возможно, он как-то отразился на его а, судьбе. Но дальше есть данные более надежные, которые позволяют мне сказать о нем, присоединяясь к стану историков, тут два стана, которые не видят в нем светлых пятен. Mm -hmm. Те, кто видит светлые пятна, такие это тоже я. есть. Нет, вы mm -hmm. мягко сказали два пункта два, таинственных. Два пятна, да. Мы их еще узнаем. Мы, мы дойдем, мы, мы дойдем, дойдем, да, дойдем, да. Но очень трогательные у него защитники. Во-первых, что все это во имя искренней веры сомнений в этом я сейчас некие изложу а во-вторых что ну не 30 же тысяч а всего 10000 по его личному то приговору были сожжены 10 ну, тысяч это же... 220 да, это уже все дело меняет но 10 это тысяч, это же... Лично... сколько же 10000 это смешно где он да это пустя... пустяк. пустяковина на фоне общих Изгнание, трех, осуждение 300 тысяч человек, изгнание до 300-200 тысяч человек, приговор 30, сожжения не менее чем 30 с чем-то, и всего-навсего, торквема, да какие-нибудь 10000 Я решительно не могу присоединиться к этому стану, но главное, что я хочу выразить некое вот это сомнение в его святой вере. Я не одинока, намеки на это есть в литературе. Правда, сначала вычислила Анатолий, сама, вы а потом с удовольствием прочла. Нет. Что, не фанатик? он верил. Но настолько ли только верой руководствовался в своей деятельности? А чем же еще он мог быть? Вот он был известным аскетом, он жил известным... Политик, а Политикан, а. умеющий бороться а. за должность и статус, продвинувшийся к этому положению правой руки католические государя. Они получили, Фердинанд и Изабелла, такое прозвание от самого папы. Два слова о них. А... Еще не объединенная Испания. Она на протяжении реконкиста несколько раз. Там несколько христианских государств то разъединяются, то соединяются, кто захочет подробнее прочтет. Но выделяются два лидера – Кастилия и Арагон. В Кастилии вокруг престола есть проблемы. Такие частые в феодальных э, кругах. Король Кастилий Энрике IV э, получил прозвище «Народное бессильного». И Хорошее в что-то совершенно определенное, не только физическая сила на поле брани. Потому что при этом говорится, о Энрике IV Бессильного не могла родиться законная дочь Иоанна, единственная наследница престола. Значит, она дочь не его. И создается партия сторонников того, чтобы на престол в качестве наследницы укрепить предстоящие права. был ясно, что Бессильный долго не будет править, а его сестры. У него есть сестра, Изабелла. А дочь Иоанну отодвинуть. Создаются придворные партии. И вот тут начинает суетиться Тарквемада. наш Фома или Томас, по-разному его называют, тамаза Фома. Ну, это одно и то же, Тарквимада, да. Тарквемада, да, это вариация его имени. Замеченный, выдвинувшийся в ордене, как образованный, в ордене подготовленный да? доминиканцев, доминикани, Псы Господни, Псы Господни, охранники веры, чистоты веры. Замеченный человек, и ему предлагают разные довольно привлекательные должности. Возглавить крупный монастырь, там возглавить приход, богатый, достойный. Он отказывается. По благородству ли? Если сопоставить с его одновременной суетой вокруг Изабеллы, она еще совсем юной, оказалась его... Он оказался ее духовным отцом, наставником и ни за что не желает с этим положением, не таким уж пока выгодным расстаться, но он-то знает, что, скорее всего, королевой станет она. То есть он стал ее духовником еще до того, как да, она стала королевой? она была совсем девочкой, но тут началась борьба У -у -у. вокруг э, ее имени, и он твердо занял положение, предпочитая все тому, чтобы быть ее духовником. Это оправдалось. Он это сделал не напрасно. Именно он почти тайком сумел добиться, что в его личном сопровождении в 1469 году Изабелла венчается, вступает в брак с Фердинандом Арагонским. Наталья Басовская. Оказывается, политик, но до светлых пятен Тарквимады мы еще не дошли. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так. Наталья Басовская, Алексей Бенедиктов в программе «Всё так». Великий инквизитор Торквимада. Ещё до того, как он стал великим инквизитором, он стал духовником юной королевы Изабеллы Костильской. И, И поначалу это должность, в общем, вроде непривлекательная. У Изабеллы никаких шансов на престол не было. Но сестра бессильного Энрики Несчастного, он что-то знал, он что-то предвидел. Потому что то, как он вцепился в этот статус духовника, принцессы Изабеллы, и то, как он в дальнейшем всю оставшуюся жизнь именно через нее осуществлял свое основное и решающее влияние на политическую жизнь объединившихся Кастилий и Арагона, доказывает его способность к трезвому, жесткому политическому расчету. Почему э, думать о нем просто, как о человеке, охваченном исключительно э, верой и религией, Я бы не стала. В нем был был разумный, трезвый, жесткий политический расчет. И потом руками Изабеллы, через влияние на нее, через то, чтобы ломать ее сомнения, он продвигал свои идеи и свои действия. И теперь об этих идеях, прежде чем подробнее сказать о том, что ж такое Великий Инквизитор. Значит, во-первых, состоялся брак Изабеллы и фердинанда Объединены... Кастилия и Арагон. А, и Торквимада правая рука, 1475 год, Изабелла после смерти брата королева Кастилия и Леона, Фердинанд, король Арагона, их брак состоялся, вот она, объединенная Испания. Фактически все, кроме самостоятельной Португалии на Западе и остающегося под властью мусульман гранадского Эмирата. Это огромная страна, едва объединившаяся. И очень важно, какую же политику она будет вести. Здесь э, Тарквемада сразу оказывается в первых рядах и получает из рук этих государей титул великого инквизитора, верховного инквизитора, верховного судьи по религиозным делам. Но все-таки папа сдал булу указ о днении королей. Они, они выдвинули это предложение. Кого они хотят, папа утверждает. Угу. И э, в итоге он опять играет на той самой чувствительной, самой особенной, характерной именно для Испании, э, точке влияния именно на роли католической церкви. Потому что здесь, на Пиренейском полуострове, она была особенной в силу объективной исторической судьбы. Реконкисты, начавшие с 8 века. Это вновь за ее христианское желание. на юг, шаг за шагом, шаг за шагом, возвращая то, что арабы Еще в VII веке, будучи в большой силе, мощная такая волна арабских завоеваний отняли. Сначала э, отвоевали, а потом построили, построили там свой мусульманский, арабский, восточный мир. Принесли очень много другого, другой язык, другую культуру, друг, другую агрокультуру, э, друго, другое строительство. И в конце концов создали какой-то сплав цивилизаций. Довольно хорошо известно, что произошло некое такое разделение занятий. Арабы, прежде всего, занимались строительством. Евреи, жившие там с очень давних пор, задолго до арабов, финансы э, и всякие все роды финансовой деятельности, христиане – война. И вот в этой войне христиане, конечно, э, сформировались на перенейском полуострове как особенное, такое монолитное сообщество в э, Рыцарей, рыцарей, которые дерутся за свои земли. И главным знаменем, единственным знаменем, нормальным для этого времени и для этой исторической ситуации, конечно, стала католическая религия, католическая церковь. Она знамя в течение нескольких веков, и поэтому она, конечно, занимает в обществе совершенно особенное положение. Я могу порекомендовать нашим слушателям а, книгу хорошо вам известного Леона Фехтвангера «Испанская баллада», которая а, описывает события, предшествующие вот этой истории, предшествующие вот взаимодействия культуры а, христианской, иудейской и исламской, вот это то, что было на полуострове, вот это очень интересно. Там уже намечался некий сплав, и он, в общем-то, был дееспособным. Но ус военные успехи реконкисты Изменили ситуацию. Христианское рыцарство, одерживая военные победы, трудные военные победы, в XI веке чего стоило взятие Толеда, это, в общем-то, решающий момент реконкисты, одерживая эти трудные победы, опираясь на все более широко к ним примыкающие слои населения новых поселенцев. Ведь захватили город, выселили прежних, посадили новых, христианское рыцарство. Э, население новое. Крестьяне и да, да, да, короли да. дают привилегии, горожане, крестьяне Они. и горожане. Горожане, горожане. В сущности, кортесы — это парламент э, на Пиренейском полуострове, то, что в Англии — парламент, то, что во Франции — генеральные штаты и так далее. Орган сословного представительства. В Испании это был единственный пример, когда в кортесах, пусть слабо, пусть не очень надежно, но было представлено и крестьянство. Почему? Mm -hmm. Да потому... Это ясно. Они же и воины, они же и колонисты, они же колонисты, опора, колонисты да. опоры. Колонисты, да. опоры опоры. Они э, столько э, столетий, не одно столетие живут в состоянии постоянной колонизации, происходящей прямо здесь, что потом глубоко не случайно. Они же оказываются в лидерах и великих географических открытий и колонизации Нового Света. Они умели э, несколько столетий жить постоянно, в условиях колонизации. Для них это было нормально, как дышать. И поэтому они были базой, в том числе инквизиции, надо сказать, Безусловно. потому что это их знамя. Это их знамя, это не знамя королей, это не знамя ремесленников. Это не только знамя королей и не только знамя ремесленников. Особая роль церкви позволила, конечно, и появление такой фигуры, как торквимада в роли его, как только не называют его сторонники, лев религии, лев веры. Я бы сказал лев злодейства все-таки будет точнее. И он, их правая рука, Но тут еще один пункт, который я хочу высветить для того, чтобы он не казался уж таким э, просто фанатиком веры. Еще в 80-е годы 15 -го века э, он убеждает Фердинанда Изабеллу, что надо бороться за веру, надо укреплять ее, надо инакомыслие потихонечку изжигать, а потом каленым железом уничтожать. Но в 80-е годы он уже говорит, при этом конфисковывать имущество еретиков Это правильно, это нужно, это важно. Великий инквизитор думает не только о величии веры. А в народе было известно фанатизм Изабеллы и алчность Фердинанда. Хм. У каждого была своя Ахиллесова пята. Вот она Изабелла, вероятно, фанатично привержена вере. Боится гнева Господня, э, верует во все, что ей излагает ее духовник. А Фердинанд очень жаден. Он готов был между прочим, и разойтись с, с линии Тарквимады, когда э, иудейская община предложила ему огромные деньги. Отступные. Э, отступные, чтобы их не преследовали. И он заколебался. Взять взять эти деньги так легко, просто, чем возиться с этими процессами. Но для Тарквимады это же не потеря денег, это потеря его особого статуса, его э, правой руки, первого человека при христианнейших государях. И вот он устраивает сцену, по-разному, но близко к тексту, описанную разными авторами. Швыряет на земь серебряное распятие с фигурой распятого Христа при королях и говорит, «Вот, однажды он был продан за 30 серебряников, вы готовы продать его за 30, допустим, тысяч, миллионов, не имеет значения». И эта сцена, как обычно, произвела эмоциональное впечатление именно на Изабелу. А Изабелла пользовалась слиянием на Фердинанда. Дальше все так по-людски, по-человечески понятно. По-семейному. И принять эту, этот угу. выкуп они отказываются. Вместо выкупа все мощнее полыхают э, процессы. Тут надо сказать всё-таки несколько слов об инквизиции отдельно. но ну, я просто... Я теперь вот в светлое петло ну, только мады. Ну, наконец, Маде. я дожду вас. А, он, да, он навёл порядок в допросах. Он выпустил массу <с инструкций, <с а, да, инструкция, которыми регулировалось применение пыток. То есть выходить за рамки инструкции — это навлечь на себя гнев великого инквизитора. Об То есть, можно сказать, прозра да, прозрачность пытания, я бы сказал так. Как называлось? Об членов это называлось. Насколько это высветляет его личность? 6. Ну как, поряд, все-таки все порядок некий, все-таки некие правила, да? Это слово Не... при э, в Третьем рейхе, при фашистском режиме, Орнанд, слово порядок, Орнанд, сделалось, да. в общем-то, мрачным и страшным. И в их действиях ну, было очень много подобного Тарквимаде. И, и уничтожение книг которые запрещены к чтению, и сожжение книг, и преследование инакомыслия. Что было главного в идее Инквизиции? Я про инструкцию сейчас скажу. Mm -hmm. Главное в идее Инквизиции э, — это карать не за действия обязательно, а за помыслы за мысли, которые кажутся подозрительными, за мысли, которые кажутся опасными. я процитирую, это у нас эм, руководство знаменитого инквизитора Эмерика, статья 6. Извините, я тоже готовился Статья статье 6. Суду подлежит, цитата, всякий причастный к ереси словом, делом или сочинением, но написать, мысли... сказать, mm -hmm. да, поделиться делом. с кем-то. Но, но при обранить. этом, да, но при этом каждый инаковерец одновременно превращался во врага строя, врага государства. Уже. И на веру он уже враг. И значит, изначальная позиция — он враг. Если он придерживается иудейской веры или мусульманской веры, а на протяжении нескольких веков всё это как-то уживалось, то они по таким инструкциям автоматически попадают во враги. Во враги государства, не только да. вера, религия, но и государство. Так, Пинада, сущности, был орудием абсолютизма испанского. В конце концов, не орудием веры, а орудием абсолютизма, того святого, самого мрачного, самого жесткого, который при Филиппе II сделается вообще величайшим анахронизмом в западноевропейском регионе. И, как пишут некоторые испанские историки, его деятельность, истребление всяких мыслящих людей как можно больше, дурно повлияло на генофонд наций, в конце концов. Они это прослеживают по сей день, что в сущности отсталость Испании, такая известная в XVI веке, о которой с такой болью объективно, как гениально написал Сервантес уже в XVII, что какая-то припозднившаяся, отставшая, живущая какими-то мифами, это начиналось здесь. В сущности... Объявив всякую иную веру враждебной государству, угу. он подтолкнул первое массовое действие, которым занялась инквизиция. Насильственное обращение в христианство начали с иудеев. Насильственное. Часто делалось так, прямо перед лицом костра. Вот тысячи людей. Вот здесь сейчас будет аудадафе, формальное название, акт веры. Сожжение. Сожжение. Выбирай. Или туда, и, или сюда, и да? И тысячи людей выбирали переход в христианскую веру. Что их не Большинство... спасало, кстати. Нет. Большинство, они еще не знали. Большинство из них делали это, конечно, вероятно, не вполне искренне. Когда перед э, ликом пламени разгорающегося костра, да какой тут уже искренности? И вот эти конверсос, вот эти обращенные, новообращенные, э, отношение к ним христиан уже ясно, потому что очень быстро у них появляется кличка, прозвище мараны А это на староиспанском свиньи. То есть, если говорить о разжигании межконфессиональной и межнациональной рознь то Торквимада среди первейших мастеров этого дела, ибо он делал это мастерски. А что касается инструкции, Алексея Алексеевича, которую вы совершенно справедливо сказали, то мне кажется, это знаменитая инструкция, которую он вел, там много-много пунктов она очень сложна, многие пункты ее совершенно туманны, их и расшифровать-то можно так, как захочешь, она чем и страшна. Прописав, вписав, высветив такой момент, единожды можно применить пытку, но затем, после пытки, там ограничены часы, вот, например, знаменитая пытка Велья, которую применили к Томмазо Кампанелли позже, но. в 16 веке в Италии, она длилась 40 часов, и не больше. Но это 40 часов медленного э, опускания человека, сажания его на кол. Причем тут уже ограничения. Это же э, изуверство, зверство. И самое изуверство в следующем пункте. После проведения этой пытки, здесь э, для разных пыток разные часы. Вполне достаточные для того, чтобы стерзать человеческое тело до предела. Он должен подтвердить свои показания, данной подпыткой пыткой. И сохранились документы, хотя Инквизиция много уничтожала, засекречивала, скрывала от общества. Но сохранились, найдено кое-что, в том числе испанскими историками, французскими, немецкими. Некая женщина, которой подвергли пытки, с нее требует «повтори свои показания». Она говорит «я не помню». И это записывают ей как очередной документ очередную попытку вернуться, отказ от показаний, отказ от показаний а значит, враждебная религия поведения А она на самом деле не помнит. Ожесточение нарастало. И если когда-то с 13 века возникшая инквизиция, вообще в Западной Европе возникшая в 13 веке, она всегда была связана с жестокостями. Еще в 13 веке устами римского папы Иннокентия III знаменитого было сказано, в отношении еретиков, альбекойцев. Но Спросили, как это отличить. Дол. Он сказал, убивайте всех, а Господь рассудит, кто из них свой. Да, Господь И своих вот узнает. И да. по этой самой линии нарастает ожесточение. В отношении приверженцев иудейской веры, отрекшихся, не отрекшихся, постепенно нарастает такая атмосфера, создается, что что бы ты ни сделал, ты враг. Пишут современники. Стоит надеть в субботу угу. чистую рубашку. Отступник значит, ты придерживаешься иудейской веры. Стоит кому-то на дорогу устроить маленькую пирушку перед путем и высказать добрые пожелания доброй дороги. А, -а, а это иудейская традиция. Ты отступник. Или если женщина вдруг заметили соседи, а доносы поощряются, почему-то в субботний день не придается истово домашнему хозяйству, значит, она в душе придерживается иудейской веры. Таким образом, подвести под отступничество, подвести под преступление против веры притворное принятие христианства можно практически любого. И, например, бегство подозреваево считалось неоспоримой уликой. Это уже доказательство. Да, если бежал, значит, виноват, иначе зачем бежать. Абсолютное доказательство. То есть вот эта система... Для других не требовалось, грубо говоря. Система жестокости и текущей, безысходности, без правия абсолютного, она, начавшись с вопросов религиозных, к концу времени Тарквимады, фигуры, ставшие нарицательной, она становится тотальной, всеобщей. Общество живет в ужасе. Но в ужасе живет и Тарквимада. У него была охрана из 250 человек. Знаете, в средние века 250 человек, это, там, это не третья армия, армия. конечно, да, это армия. Это он нигде армия. не появлялся без этой охраны. 50 да. всадников и 200 пехотинцев. У него дом был обставлен там э, костью единорога, еще что-то. Считалось, что это от отравления. Да, он надо, ждал отравления. Надо понять, что у него на столе всегда лежал рог единорога. Потому да. что считалось, что при яде рог единорога должен покраснеть. Да. И он да. покажет, что пытается отравить. отравить да. Он боялся отравления, он боялся ножа. Он жил только в окружении вот этой... Безумной охраны. Он окружен страшной ненавистью. Но не только вот э, Маранов и, кстати, то же самое с маврами Марисков, которые называли Мариски. Мариски. Это обращенные Но, арабы, он мусульмане. Же, да, он же э, он преследовал всех. Вот светлое пятно. Второе М светлое номер пятно. Номер два. Он преследовал всех простых граждан, ученых, чиновников, бедных, богатых, епископов, э, близких к королю, людей. То есть для него социальные различия, вот мы только вот будем этих богатых иудеев и богатых арабов, а богатых э, испанцев не будем трогать. Не. Нет. Нет. А это же его конкуренты во власти, Алексей Алексеевич. Я ну ваше, кто бедный, на бедные. На ваше светлое пятно да. хочу тёмное такое притягнуть, что это такой как бы э такой человек, который абсолютно беспринципен. Я пытаюсь доказать, что у него были принципы, которые а он как... извращённо применял. А, а, а как легко убрать соперника, если ты разработал вот такую систему? И если кто то делает... кто же у него был соперником, когда он был духовником Азабелла? Он и до конца жизни, сколько же лет да. он был духовником Азабелла? 40 лет. Да, 40 лет никто не мог его убрать. И Никоим это монополия образом. духовного влияния на королей, которую он не мог уступить никакому епископу, никакому гранту, который мог выдвинуться, никакому отважному воину. Ему надо было сохранить свое монопольное положение. И, конечно, апофеоз его деятельности, высшее торжество, это... Его победа, духовная, физическая, всякое решение об изгнании всех иудеев из гранадского Эмирата. В 1492 году, после непростой войны, тяжелой борьбы, Испанское королевство завоевывает последнее мусульманское государство, гранадский Эмират, на юге Пиренейского полуострова. И торжествуйте! Прекрасно! Побежден! Гибралтар пересекли! Большая часть арабов, многие остались. С ними заключен договор, с этими особенно марийсками, да. теми, кто приняли христианство. Все будет нарушено, они будут обманываться. Ну Но пока да. они остались, им их заверили, что они могут жить, так надо добиться полного изгнания иудеев. Этого добивается Тарквимада и добился. И при этом опять вот это несветлое пятно. Им разрешено, им дают три месяца. На то, чтобы покинуть землю, где жили все их предки, они много-много веков. И разрешено вывести все, кроме, вот это я обожаю, кроме золота, серебра, металлических монет, лошадей и оружия. Так что же им разрешено вывести? Подушку и одеяло. То есть это ограбление в лицемерной, подлой, гнусной форме. В 1900, я не оговорилась, В 1992 году король Испании Хуан Карлос, нынешний нынешний король Испании, принес извинения, как пишут многие авторы, набрался мужества гражданского. Я тоже уважаю такие поступки, безусловно, и принес извинения за эту страшную акцию, потому что большинство этих людей, э беглецов, изгнанников, погибли. Они отправились кто в Португалию, кто во Францию. Как-то чуть-чуть лучше сложился их судьба в Италии. Многие погибли по дороге. Это дети, женщины, старики, которым мы заметили, что разрешено было вывести Это резко обнищавшие люди. И э, страдания их были велики. Кто-то пытался потом вернуться назад, тонул в море. Это большая трагедия самого конца 15 века. Заметим, это происходит тот самый год, когда Колумб открыл новый свет. Когда это открытие знаменует переход всей цивилизации европейской на новый уровень, расширяется э, горизонт э, человека, представление его о мире, просветляется разум, меньше будет химер. А эта страна, прежде всего, по милости все всевластия инквизиции, находится абсолютно в плену химер и предательств. А Торпимада после Этой акции, которая была его апофеозом, действительно уходит в отставку сам. Его никто не изгоняет и проводит еще несколько лет своей жизни в очень преклонные годы в аскетизме, в монастырской жизни. Что за этим стоит? Не знаю. Возможно, его стали преследовать тени бесконечных жертв. — Я только добавлю еще, Анатолий Иванович Набасовский, что не только король Хуан Карлос осудил и принес извинения. Доминиканский орден попросил угу. прощения за незерпимость Тарквимада и гонения на еретиков. Он осудил его практически тоже. Вот сейчас буквально Очень это хорошо. при Ане Павле II. — это хорошо была линия очищения католической церкви и покаяния его грехах Но памятник на могиле Терквемаде стоит, и э, его могила привлекает массу туристов. И у него есть сторонники до сих пор и поклонники. Но, между прочим, еще одна такая новость в самом конце. Новый римский папа, Бенедикт XVI, долгие годы возглавлял конгрегацию, так называется сегодня, да, священно, так называется сегодня учреждение, которое раньше носило имя святейшей инквизиции. Инквизиция в Испании была отменена только декретом Наполеона Бодрогонского в 1808 году. Казалось бы, ох, хоть да. в начале XIX века. В 1814, после Вестского конгресса, поражение Наполеона восстановлено и, наконец, отменено полностью в 1835. -м. Но в 1835 какие-то тени инквизиционных расследований, методы э живут действительно, увы, по сей день. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Всё так.